Глава 30. Даяна. Саш, а Ян с Бельской успели расписаться? Не знаю, на что надеюсь, да и понимаю, что для меня ничего не изменится. Но от чего-то хочется верить, что свою главную ошибку Шахов всё же не совершил. Это неважно, с будораженно отвечает Филатов, всё ещё находящийся под впечатлением от ареста Бельского. Да что греха таить, я и сама в шоке. Фил касается моей головы, бережно запутывается пальцами в волосах. В очередной раз мне начинает казаться, что знает он гораздо больше, чем говорит. Но тащить каждое слово из него клещами не хочу. Будет желание расскажет сам. Ты прав, киваю, старательно отгоняя от себя мысли о Яне. Шахов свой выбор сделал. Дайан, голос Фила пропитан тошнотворной жалостью. Неужели он не понимает, как она унижает? Я не верю и никогда не поверю, что человека можно заставить жениться. Бред! Да и с Бельской я, Шахова, видела своими глазами. Их поцелуи, объятия, улыбки. Такое же не подделаешь? Или в универе его тоже вынуждали быть с ней? Волшебство наше с Яном ночи моментально меркнет. теряется в пучине отравляющих воспоминаний. «Я дура. Самая настоящая доверчивая дура». Растаяла ночью в его руках, укуталась в признание, как в теплое одеяло. Но сейчас, наконец, проснулась. Он выбрал не меня. Произношу твердо, не позволяя Филу закончить предложение. Все остальное неважно. Лбом утыкаюсь в Сашкино плечо. Дело за малым, поверить самой в свои же слова. Неважно, значит, хрипловатый голос Шаха разрывает пространство, а цепкий вопрошающий взгляд впивается в кожу. Откуда Ян здесь? Как давно смотрит на нас с филом из прихожей? Разве не должен ему сейчас утешать Бельскую? Шах, на лице Сашки удивление, граничащее с неописуемым восторгом и чёрт побери, смущение. Как по команде мы с Филатовым с Драгивым и отпрыгиваем друг от друга на пионерское расстояние. Даже смешно. Ян бормочет тихо, ошарашенно наблюдая за Шахавым. Глаза парня горят. Верхние пуговицы на рубашке небрежно расстёгнуты. Он стоит неподвижно, пожирая нас сфилым взглядом и растерянно сжимает и разжимает кулаки. Удивлён, злится, думает, что мы виноваты в случившемся. Неважно. Да, Даяна, повторяет он свой вопрос, перекрикивая телевизор. Черты лица напряжены, ноздри раздуваются от тяжёлого дыхания. Он в�едливо всматривается в моё лицо. Я за всех сил сдерживаю себя на месте. Ещё немного, и Шахов взорвётся от переполняющих его эмоций. Только понять его не могу. Что с ним? Жалко Демида, так это не ко мне. Не я же его арестовала. Не успел сказать своей Диане «да?» Тогда почему здесь стоит? А не прижимает ту груди, утирая горючие слезы. Радуется свободе? Да только не похож я на счастливого человека в эту минуту. В глубине души пролетает робкая мысль, что он просто ревнует меня к Филу. Но разве он имеет на это право? Нет. Тогда что? Филатов суетливо находит пульт и, наконец, убавляет звук новостного канала. Да только тишина между нами оглушает гораздо сильнее. Неважно, отвечаю еле слышно, не сводя глаз с Яна. В любом случае мне жаль. Жаль? непонимающе качает головой Ян и делает шаг навстречу. Его идеально начищенные ботинки утопают в светлом ворсе ковра, отчего движения кажутся грациозно плавными и до безумия опасными. Чего тебе жаль? Да Яна Медовый голос ласкает слух. Шахов ищет ответ в моих глазах, только там его нет. Я и сама не знаю, о чём сожалею больше всего. Так, значит, свадьба сорвалась? гласит Филатов, перетягивая внимание брата на себя. Саша бросает на стол пульт и от души потянувшись, поочерёдно смотрит на нас с Яном. Фил чувствует, как наэлектризовано пространство между нами, а потом пытается снять напряжение, беспечно заявляя: Я бы многое отдал, чтобы увидеть рожу Отчема в этот момент. Сашка говорит что-то ещё, безумолку трещит про Мишина, радуется задержанию Бельскова и даже отпускает шутки в адрес Дианы. Правда, мы с Яном его почти не слышим, смотрим друг на друга зачарованно и не решаемся заговорить. Шах. Филатов хлопает брата по спине, устав беседовать с самим собой. А ведь вопрос интересный. Ты женат или нет? Нет, отрезает Ян, не сводя с меня глаз. На сердце становится чуть легче, а вопросов больше. Ну, тогда может, скажешь, да я не правду, и отметим это дело. Засиделся я в четырёх стенах. Хочется боссов, движухи, короче, расслабиться. Может, в клуб? Егозит филатов. Или ты уже сказал да я не? Теперь моя очередь недоумённо смотреть сначала на Фила. Потом на Яна, но не тот, не другой не спешат прояснить ситуацию. "О чём ты?" спрашиваю Сашу, едва справляясь с волнением. Голос не слушается, а интуиция вопит во всё горло, что ничего хорошего я не услышу. "Не сказал, значит". Филатов натыкается на свирепый взгляд Яна и тут же приподнимает раскрытые ладони перед собой. Мол, простите, взболтнул лишнего, и вместо ответа шустро сваливает в свою комнату. Ты не ответила. Шах дожидается, когда за Филатовым закроется дверь, и вновь шагает навстречу. О чём ты сожалеешь, Яна? Неважно. Продолжаю стоять на месте. Важно. И снова шаг. И взгляд этот жадный и потерянный одновременно. Смотрю на него, и всё вокруг медленно начинает растворяться. Я забываю, где я и что здесь делаю, теряюсь в собственных ощущениях. Я нестерпимо порываю шагнуть вперёд, навстречу Яну. Но внезапно внутренний тумблер в моём сознании щёлкает, и всё моментально встаёт по своим местам. И пусть озарение приносит с собой немыслимое разочарование, я рада, что наконец смогла разобраться в себе. Я сожалею, что ты выбрал не меня. Ян выдыхает, медленно качая головой, и почти беззвучно шепчет: "Неправда". Не говори ничего. Тут же вспыхивают предчувствия неудобные объяснения. Я всё знаю, нельзя. Не стоит мне повторять. Но ты даже не дал нам шанса. Признался, что любишь, а на утро ушёл к ней. Вижу, как мои слова битым стеклом проходятся по оголённым нервам Шахова, но не оставляя ему ни единого шанса снова наплевать мне в душу. Ты мог дождаться результатов экспертизы. Я всё ещё стараюсь держать себя в руках, но голос предательски дрожит. Мог, но ты не стал. Ты отказался от меня, бросив напрочьщание глупую записку и сбежал. А сейчас, оставшись ни удел, вернулся? Ты же ничего не знаешь, Янка. В сметении бурчит Шахов и уверенно подходит ближе. Как бы то ни было, я счастлива, Яник. Рада, что Мишано удалось помешать тебе совершить ошибку. Диана тебе не пара. Такие, как она, умеют только разрушать. Перевожу дыхание и до крови кусаю губы. Чёртово откровение не приносит облегчения от слова совсем. Янка просит шах, но я снова его перебиваю. Тут больше не ёкает ладонью касаясь груди. Нас нет, никогда не было, теперь вижу. Мы не важны. Ты же ничего не знаешь. Ян грубо хватает меня за плечи, в секунду преодолев оставшееся расстояние между нами, и начинает трясти. Ничего не знаешь. Его пальцы обжигают кожу, а отчаяние в серебристо-стальных глазах выворачивает наизнанку. Отпусти. Я всё же срываюсь в слёзы. Непослушный и едкий, они, как всегда, совершенно не вовремя заволакивают обзор. Я дождался экспертизы, наплевав на мои попытки освободиться, вопит Шахов. Ещё вчера я обнимал тебя и знал, что никакие мы с тобой не родственники. Это всё фальшь. Слышишь? Нет никакого нельзя. Глупая. Я думала, что больнее некуда, а оказывается, есть. Это же каким нужно быть подонком, чтобы так искусно врать. Перестаю рыкаться и закрываю глаза. Идти в шахова сейчас выше моих сил. За что ты со мной так? Из груди вырывается глухой стон, а тело непослушно обмякает. Ноги ватные, и едва удерживают меня рядом с Шахом. Руки безжизненно висят вдоль тела. Ещё вчера я молила небеса о чуде, готова была на всё, лишь бы не быть я, но сестрой. Сегодня же чёртова правда окончательно добивает меня. Он знал, он всё знал, но всё равно выбрал не меня. Я не мог поступить иначе, не мог. Ян перестаёт меня трясти, но из рук не выпускает. Посмотри на меня, Даяна. Позволь мне всё объяснить. Не сопротивляюсь. На это просто нет сил. Я раздавлена, сломлена. Теперь понимаю все оттенки глупого, неважно, столько раз произнесённого за день. У меня не было ни единого шанса отказаться от свадьбы. Видит Бог, я пытался. Сбивчивое дыхание Яна касается моей щеки. Впервые его близость раздражает. Я ничего не слышу, не хочу слышать. Всё, что мне нужно сейчас, чтобы Шахов вместе со своим отцом исчез из моей жизни. Я тебе ничего не сказал, поскольку был уверен, что так тебе будет проще меня отпустить. Одно дело знать, что нам нельзя, а другое. Твоя цель достигнута, Ян, перебиваю Шахова и резко отталкиваю парня от себя. Я тебя отпустила. Хватаю с полки рюкзак и не разбираю дороги, несусь к выходу. Да Яна, диким зверем, ревет в спину Шахов. Я понятливая, Яник, замирая у двери, растирая по лицу соленую влагу, в груди тесно. Горло дерет от слез. Мне не нужно повторять сто раз, и врать мне не нужно было. «Все не так», — надрывно шепчет Шахов. Через силу оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Яна в последний раз. «Шах стоит все там же». в гостиной возле дивана. Он нервно покачивается на пятках, беспорядочно дёргает на голове волосы и продолжает лихорадочно смотреть на меня воспалённым взглядом. Ему больно, но свою боль он заслужил сам. Как ты там написал? Пообещай, что постараешься стать счастливый. Голос дрожит, уступая место волнению. Я обещаю, Ян, стану. Только не с тобой.